Глава 14. Женя. Выхожу из операционной, снимаю маску и с облегчением втягиваю воздух полной грудью. Несмотря на многочасовую концентрацию, я чувствую себя в тонусе. Что удивительно, ведь Богдан своим провокационным заявлением словно ввел меня пару кубиков адреналина прямо в сердце. Я до сих пор не понимаю, что это было. Как на это отреагирует его пассия? Очень интересно. Я не хочу быть третьим углом в чужих отношениях. По дороге в свой кабинет сталкиваюсь с Олегом Викторовичем. Он бросает на меня быстрый взгляд, проходит, но тут же тормозит. «Женя?» Оборачиваюсь. «Как прошла операция?» «Успешно. Очаги эндометриоза удалены полностью. Будем контролировать состояние, корректировать анальгезию. Думаю, через пару дней сможем оценить динамику». Медведев кивает, явно довольным ответом. «Хорошо. Очень хорошо. Готовлюсь стать на лыжи. Но Медведев не дает, Жестом подзывает подойти ближе. «Скажи-ка мне, Жень», — складывает важные руки на груди, — «ты почему отказалась выступать на симпозиуме? Такой хороший шанс блеснуть. Проявила бы инициативу». «А, инициатива, Олег Викторович, часто наказуема. Все еще дуешься, что тогда не тебя Аларионова поддержал?» Нет. Мне все равно. Добро, да Женя. Смотрит на меня с укором. Я, если честно, думал, что через Богдана Андреевича поднатаскаю Татьяну. Но, судя по всему, он не горит желанием с ней работать, а вот с тобой охотно. Так что ты пользуйся. Пользоваться? Мне это не нужно. Я и без Ларионова прекрасно справляюсь. Да его появление здесь как-то же работало и всех все устраивало. Работала, Женя прищуриваться Медведев. Но твоя карьера может расти еще стремительнее, если ты выберешь верный локомотив. Я недовольно сжимаю губы. Опять этот локомотив. И ведь никто не думает, что меня вполне устраивает двигаться одиночным медленным вагончиком. Теперь из-за чрезмерного внимания Богдана к моей персоне все вокруг станут считать, что мне нужен кто-то, кто меня протащит. Как будто без Ларионова я не профессионал, а какое-то случайное явление в хирургии. Подумай, Жень, вы могли бы с Ларионовым написать совместную статью. Взять за основу, скажем, ту пациентку после ДТП, описать ваш опыт. Он может быть полезен нашим коллегам, а тебе не помешает публикация. У Ларионова и опыт заграничных коллег, и имя его уже широко известно. Я глубоко вздыхаю. «Нет, Олег Викторович, сейчас не актуально. Как только я пойму, что готова к научной работе, сразу займусь публикациями. Но не сейчас, и не с Ларионовым». Говорю четко, отрезая любую возможность продолжения этого разговора. Медведев смотрит на меня с легким разочарованием, но не настаивает. «Как знаешь, уходит». Захожу в свой кабинет, плотно закрываю за собой дверь и облокачиваюсь на нее спиной. Закрываю глаза, выдыхаю медленно. Макдан. его приезд все усложнил. Если раньше у меня было четкое ощущение своей позиции, своего места в этой больнице, то теперь все идет наперекосяк. Я не понимаю, как правильно себя вести рядом с ним. В операционной все еще более-менее сносно. Там мы хирурги и прячем личное за инструментами и профессиональной лексикой. Но за пределами... Кто мы друг другу сейчас? Каждый его взгляд, каждое слово заставляют меня сомневаться в своих решениях. А еще эти разговоры за спиной. Будто я лечу вверх по карьерной лестнице, потому что Ларионов так решил. Как же бесит. В дверь настойчиво стучат, ручка дергается. Я прижимаюсь к двери крепче, придавливаю ее спиной. Снова стук. «Женя, открой!» В спокойном голосе Богдана слышатся нотки нетерпеливого раздражения. «Если я вот так постою и притворюсь, что меня нет, может, он уйдет?» «Я знаю, что ты там, открывай!» «Нет, не уйдет!» Выломает дверь, вынесет стену, войдет в окно или раскрошится на атомы и просочится с потоком воздуха в замочную скважину. «Я же знаю его!» «Тихо ругаюсь сквозь зубы, отхожу в сторону!» Дверь тут же открывается. Ты держала дверь? Прищурившись, рассматривает меня Богдан. Нет. Да, держала. Господи, Ларионов, у тебя мания величия. Там замок заела. Ну, естественно. Может, мне еще признаться, что я в панике от тебя под стол хотела забраться? А хотела? Фыркнув, усаживаясь на свое место. Бессмысленно перекладывать папки с одного края стола на другой просто чтобы чем-то занять руки. Богдан, что ты хотел? Я пришел за тобой. Как трогательно. Женя. Что? Кофе? Забыла? Поджимаю губы, делая вид, что рассматриваю документы. На самом деле написанного не вижу. Строчки плывут, буквы пляшут. Женя. Нет, не забыла. И никакой кофе я с тобой пить не пойду. Он удивленно вскидывает брови. Почему же? Я думал, мы договорились. Захлопываю папку. Нет, отвлечься она не помогает. Более того, уверена, что Богдан видит мой необремененный интеллектом взгляд, расфокусирован на пляшущей по страницам. Нет, ты поставил меня перед фактом. Это несколько разные вещи. К тому же, мы с тобой все уже обсудили. Разве нет? Женя, мы ведь собираемся работать вместе». Мы собираемся работать в одной больнице. Но не вместе, перебиваю. Люди уже шепчутся, Богдан. О чем? О том, что ты... Я осекаюсь раздраженно, трясу головой. В общем, неважно. Нет, уже говори, о чем? Да о том, что ты тянешь меня наверх. Что я без тебя никто. Что у меня тут какие-то особые условия. Я говорю это с нажимом, глядя прямо в его глаза. Пусть понимает, пусть слышит. Богдан молчит. Долго. Взгляд его наливается свинцом. Кто говорит? Неважно. Скоро об этом будут судачить на каждом углу. Я не думал, что тебя так волнует чужое мнение. Меня волнует, что ты пришел, и все сразу решили, что я приосаниваюсь за твой счет на фоне остальных. Мы молчим и смотрим друг на друга несколько вязких секунд. Значит, не пойдешь. «Не пойду. У меня еще много дел в клинике». «Я вас понял, Евгения Сергеевна». Выдавливает мрачно и дергает нервной щекой. Резко разворачивается и выходит. Дверь за ним закрывается. Устало зарываюсь лицом в ладони. Мне огромных усилий стоило ответить ему отказом, потому что на самом деле хочется. Очень хочется попить с ним этот чертов кофе, Только вот это может очень плохо сказаться на моей репутации. Рано или поздно в больнице узнают о том, что у Богдана есть девушка. Или невеста. неважно. важно. то, что тогда я в глазах коллег стану не просто врачом, строящим карьеру за счет мощностей другого специалиста, но и вертихвосткой, не гнушающейся нарушить все нормы морали ради собственной выгоды. А у меня и в мыслях подобного нет. Проходит буквально пару минут. Я не успеваю в полной мере осознать, что только что произошло. Как дверь снова распахивается. На пороге снова Ларионов С двумя бумажными стаканчиками в руках. Я даже не успеваю удивиться. Он уверенно проходит вперед, ставит стаканы на мой стол и без приглашения занимает место напротив. Скрещиваю руки на груди. И что это? Кофе. Пожимает плечами Богдан. Я же сказал, что мы будем пить кофе вместе. Я закатываю глаза, беру один из стаканчиков, смотрю на него с недоверием. Ларионов, ты никогда не сдаешься, да? Не в моих правилах, отхлебывает медленно. Женя, я признаю, что мы неправильно начали. Я повел себя некрасиво, как врач, как мужчина и должен извиниться, удивленно поднимая брови. Прекрасное начало, Богдан Андреевич. Если продолжите в том же духе, то я, возможно, даже признаю, что мне нравится пить с вами кофе». Он чуть заметно улыбается, но быстро прячет эмоцию, закусывая нижнюю губу. «Я не хочу, чтобы наше прошлое как-то влияло на работу», — продолжает он. «На нашу совместную работу в целом. И на твою карьеру в частности». «Да, я тоже. И первым делом можно попробовать минимизировать вот такие личные беседы». Я справлялась и до твоего появления. Я в этом не сомневаюсь. Правда? Женя, я не спорю с фактами. Твои результаты говорят сами за себя. Ты отличный хирург. Но я бы хотел, чтобы ты не отказывалась от возможностей, которые помогут тебе подняться выше. Я ставлю стакан на стол и складываю руки в замок. Например. Например, симпозиум. Уже начинаем, да? Я просто считаю, что ты могла бы представить нашу больницу не хуже меня. И все же там ты, а не я. Богдан выдерживает паузу, потом наклоняется ближе, упираясь локтями в стол. Просто подумай. Работа, которую мы уже проделали, имеет ценность. Тот случай с ДТП, например. Это важный опыт. Мы могли бы его описать. сделать публикацию. Массирую руки. Мы? Ты и я, как коллеги, разговаривал с Медведевым, да? Да, и он прав. С твоим потенциалом ты можешь рассчитывать на лучшие места в столице. Дело лишь в имени. Чем чаще оно звучит из всех утюгов, тем больше тебя хотят. Я подумаю. Ты подумаешь. Медленно повторяет он мои же слова, словно пробует их на вкус. Иногда ты бываешь очень упрямой. Это мое врожденное качество. Я помню. Тихо говорит Богдан. Глядит на меня через стол. В воздухе повисает напряжение, которого не было еще минуту назад, когда мы говорили о работе. Подрыгивающими пальцами сгребаю стакан с кофе, но вместо того, чтобы сделать глоток, просто сжимаю его в руках. Прошлое снова оказывается между нами. Он не отводит глаз. И вдруг все кофе, работа, профессиональные разговоры становится неважным. Ты правда хочешь, чтобы я выступила на симпозиуме? Или просто хочешь, чтобы меня здесь не было? Он чуть наклоняет голову, внимательно меня изучая. Ты правда думаешь, что я хочу, чтобы тебя здесь не было? Я уже не понимаю, чего ты хочешь, Богдан. Твои сигналы настолько неоднозначны, что я запуталась в них. Он медленно выдыхает, убирает руку со стола, но пальцы все равно сжимаются, будто он сдерживает что-то, что вот-вот что вырвется наружу. «Жень, я с замиранием сердца жду, но...» Вибрирует его телефон. Богдан морщится, достает его из кармана и бросает быстрый взгляд на экран. «Извини», — подносит трубку к уху. «Да, я не собираюсь слушать. Не собираюсь, но голос на другом конце слишком громкий». Сбивчивый, почти истеричный. И женский. Погоди, не реви. Я не думаю, что ты говоришь. Престань плакать. Что? Это его невеста, да? Жене не будь дурой. Конечно, конечно, это она. Успокойся. Это вообще не твое дело. Но я все равно вся превращаюсь в слух, пытаясь разобрать хоть слово из речи. Богдан вдруг переходит на другой язык. Шведский? «Возможно. Я не уверена». Он говорит несколько длинных фраз. Голос у него становится жестким, но сдержанным. Нервничает. Потом он кладет трубку, убирает телефон в карман и встает. «Извини. Я должен идти». Никаких объяснений. Просто разворачивается и уходит. А я остаюсь сидеть в одиночестве, сжимая в руках остывший кофе.